соседи. Эпиграф. Смысл победы в отсутствии конфликта. Марихея Уэссиба, основатель современного айкидо. Элиса Власиевна, сунув своего любезного маркиза, кота персидской породы, за пазуху, потертого пальто, поправила на голове белую шаль паутинку, поглубже натянула заношенную беличью шапку и вышла из квартиры. Снизу по лестнице поднималась Саша с Сайгачева с дочкой. Алиса Власевна испытала что-то вроде неловкости. Все-таки это именно она разнесла по всему двору слухи о том, что их японец — жестокий кровавый убийца. Первым желанием было вернуться в квартиру, но дверь уже захлопнулась, а рыться в кармане искать ключ долго. Внезапно ситуацию спас старый маркиз. Он вывернулся из рук старушки и рванул прямо под ноги маленькой Сони. Девочка, стремительно согнувшись, ловко поймала кота и взяла на руки. — Ты куда побежал, глупыш, на улице мороз? Ты простудишься. Саша, улыбаясь, смотрела на дочь, гладившую кота по дымчатой серой шерсти. Кот же, к полному удивлению Алисы Власьевны, ласково урчал, зажмурив глаза и даже не делал попыток освободиться из детских рук. Соня смело шагнула к старушке и протянула ей кота. «Вот, держите, он больше не будет убегать, он мне пообещал». Алиса Власьевна не смогла сдержать улыбку. «Ох, спасибо, Сонюшка, а то он такой непослушный у меня». Саша сделала шаг в сторону, пропуская соседку, и Алиса Власимна робко взглянула ей в лицо и пробормотала. «Ты не сердись на меня, Сашенька. По старости ты чё только не померещится. Муж с самого детства пуганые привыкли всего бояться?» Саша пожала плечами. «Мне-то что? Да и вы ни при тут. Следствие закончено, Сашу оправдали, что ещё? А слухи? Ну, если на всё обращать внимание, так жить некогда будет?» Старушка мелко закивала головой и стала спускаться, придерживаясь за перила. «Сонь, помоги Алисе Власевне во двор выйти», — распорядила Саша, и девочка, обогнав соседку, предложила. «А «Давайте я котика понесу, а вы пока по лестнице спуститесь, а то вам тяжело, он у вас упитанный». Вечером, столкнувшись с управдомом, Алиса Власевна взахлёб рассказывала им о том, как хорошо воспитана девочка у Саягачёвых, какая она разговорчивая, умная, уважительная к старшим. Андрей Ильич только усмехнулся про себя. «Как же быстро меняется мнение у этих старых сорок!»